Глава одиннадцатая «От столба отойди, Светлый», — посоветовала, «мешаешь людям». И говорила чистую правду, столб мигал, показывая, что ей желающие совершить переход. «А еще лучше глаза открой и оглянись, это ты на нашей территории». «Ну как? Это же улица Красных Колокольчиков». «Алых», — поправила. И задумалась. «Надо же, у нас и улицы созвучные Парень отошел и заторможенно осмотрелся. Запал его, сдулся. А уж когда незнакомец увидел Ломею и Шалрая, и вовсе растерялся. Правда, явно настроился на драку. «А кто это у нас?» Расплываясь в широкой улыбке, протянул Шалрай. Птенчик залетел. «Ребята, отойдите от столба». Вздохнула, не желая вступать в перепалку. «Пусть возвращается к себе». «Он нарушил правила», — возмутился Шалрай. «Случайно попал на территорию Академии Хилт? И что, предлагаешь побить его?» Светлый напрягся и встал в стойку. «Ого, он и правда думает, что мы драться будем?» «Нет, но где же я его видела?» Лицо казалось очень знакомым, правда, не настолько заносчивое, как у... «Блондинчик», — осенила меня. «Ты случайно не сын лорда Танкартанса?» «Похож», — согласилась Ламея. Вторженец неуверенно кивнул. «Теперь мне еще больше хочется его побить», признался Шалрай и сделал шаг к блондину. «Не стоит», — отчеканила ледяным тоном, схватив брата за плечо. «Не стоит уподобляться его отцу и бить слабых». «Кто это здесь слабый?» — прошипел парень. «Нападайте, преподам вам урок». «Испейся столько же, сколько в папаше». Подошла ближе. «Нелегко же вам придется с таким-то характером?» Лучше поблагодарите и свалите ужас с наших глаз. Поблагодарить, прошипел Лурдик. Да как ты смеешь так разговаривать со мной? Вы, холодно поправила его и врезала кулаком по надменному лицу пододабрительны хмык Феникса. Хороший удар получился. Увернуться парень не успел и покачнулся, но на ногах удержался. Ты не в том положении, чтобы права качать, пояснила. И уж тем более фамильярничать род которому я принадлежу, выше твоего светлый. Поэтому будь добр, закрой рот, пройди к столбу и, наконец, начерти правильный вектор». «Леди Марина, мы обязаны доложить о несанкционированном вторжении», — шепнула Ламея. «Не припомню подобного в правилах. К тому же должник среди светлых мне не помешает. За вами долг, не так ли, лорд Танкартанс?» Парень едва сдержался, чтобы не нагрубить. Даже удивительно, что смог себя пересилить. «Мы еще встретимся, леди Марина», — рыкнул он и решительно прошел к столбу. «Непременно. А долгий я вряд ли забуду». Столб вспыхнул, светлого и след простыл. «А ведь вам теперь должен не только он, а весь его род», — заметил Шалрай. «Знаю. На то и был расчет. Спасибо моему Илами, который в ускоренном темпе объяснял мне, чем чревата драка со светлым, И наоборот проявленное благородство. Ударить паренька тоже Феликс велел. И что-то мне подсказывает, что это очень даже неплохо. «Еще бы, леди Марина!» — фыркнула ламея Мы переглянулись и рассмеялись. Шалрай к нам присоединился. «Вот вам и без приключений», — подытожил он. «Леди Марина, куда теперь?» тридцать шестой дом и заселяться». Мы с некоторой опаской покинули место переноса и вышли на улицу. В первое мгновение я была ошеломлена контрастом, ощущение, словно ты из глухой деревеньки внезапно оказался в столице. Запоздала пришла мысль, что место, где стоит столб, защищено не только уединённостью тупика, но и магическим куполом, потому что в него проникало лишь малая толика звуков. Оживлённая улица была пропитана множеством ароматов, от удивительно сдобного аромата, приправленного карамелью и корицей, до специфично ремесленного, Этакой смеси машинного масла и книжной плесени. Забавно, но запахи не отталкивали и не вызывали отвращения. Наоборот, так гармонично сплетались друг с другом, что мы замерли и жадно вдыхали воздух. Улица была широкой, добротной, с тротуарами и дорогой, по которой резво неслись экипажи. Удивительно видеть запряженных в карету лошадей, но здесь это обычный способ передвижения помимо мгновенного переноса с помощью башен-столбов. Яркие здания, выкрашенные во все оттенки красного, алый, коралловой карминный, радовали глаз витринами со множеством товаров. Чего тут только не было. Глаза буквально разбегались, во рту появилась вязкая слюна. «А у меня нет денег». «Почему же?» — кашлянул шалрай, а я недоуменно на него уставилась. «Все покупки, которые вы пожелаете сделать», «Необходимо записывать на счет рода. Здесь так принято». Мысленно отвесила себе под затыльник. Насколько же я задумалась, что вслух говорить начала. «Спасибо за информацию», — поблагодарила брата. «Давайте оглядимся, а ближе к нашему дому закупим продукты». «Зачем нам продукты?» — удивилась Ломея. «И «Есть таверны, в которых можно пообедать и поужинать». «Сомневаюсь, что все так просто». «Иначе в нашем боксе не имелось бы бытовой комнаты. Что-то мне подсказывает, что это самая настоящая кухня, и готовить нам придется самим». Ребята промолчали, то ли оставили сомнения при себе, то ли не стали спорить. «Идемте, и, пожалуйста, давайте не разбредаться. Наша задача — искать вывески с номерами домов». «Как пожелает леди», — Шалрай галантно предложил нам сломи руки. С трудом подавило желание потрепать его по смоляным кудрям. Вот ведь паец еще и подмигивает. Мы блуждали по улицам, жадно разглядывая витрины и прохожих, прислушивались к чужим разговорам и безуспешно искали наш дом. Складывалось впечатление, что Академгородок — это несколько городов, слитых в одном, настолько огромными были улицы. А если учесть, что это район, а таких районов, судя по карте, еще десять, голова шла кругом. Но прогулка нам нравилась, мне уж точно, хотя и спутники недовольными не выглядели. Шалрай сумел удивить, попросив подождать его, вернулся к нам с угощением, любовно завернутым в бумагу. Горячие булочки напоминали шаурму, правда выглядели куда благородней, будто версия из дорогого ресторана. Остановившись под навесом ближайшего магазинчика, принялись за выпечку. «Он туда побежал», – раздалось позади мы обязательно его поймаем». «Точно поймаем». Мимо нас пронеслись студенты. Правда, непонятно, такие же нулевики, как мы, или все-таки постарше. «Кого они ищут?» — спросила Ломея. Я пожала плечами. Мне как-то не очень интересно. «Ошибся. Вот ведь скользкий уж. Опять те же голоса. Куда он мог деться? Крысеныш!» — повернулась к говорившим, Но кроме спин ничего не увидела. Невольно посочувствовала крысёнышу, доставшему чем-то этих здоровяков. «Давайте воспользуемся советом лорда леонардо произнесла доживав. «Попросим помощи у старших». «У этих, ищущих», скривился Шалрай. «Нету продавцов. Уж они-то должны знать, где какой дом находится. Мы и так задержались, расслабились, вздохнула». Гулять понравилось, но делу время — а потехе час, и мы его уже потратили. «Постойте тут», — предложил Шалрай. «Сам всё разузнаю». «Хорошо. Только возьми карандаш. Пусть тебе прямо на карте отметят короткий путь». Вообще карта мало помогала. Она указывала на улице расположение домов, их номера. Но вот чего не показывала, так это торговые прилавки на пути, которые напрочь закрывали обзор. «Будет сделана, леди Марина». «А я бы еще чего-нибудь съела», — тихо выдохнула Ламея. «Сходи, купи себе что-нибудь. Ты ведь тоже можешь на счет рода записывать». «Могу. Только у меня лимит меньше, чем у лорда Шалрая». «Лимит. А лорд Лейнард когда собирался мне о таких тонкостях рассказать?» «А как узнать, каков лимит?» — спросила, сглотнув. Глава рода сообщает. «Залюбись по вертикали. Вот я бы влетела» между прочим, мне ничего такого не говорили, Марс в том числе. У наследников рода он не ограничен, как и у первенца в главы рода, успокоила Ламея. Понятно, почему Марс ничего не сказал. Но, Лейнард, каков у меня лимит? И какая вообще денежная единица в этом мире? Ладно, вдох-выдох, Риша, ты во всем разберешься. Иди, я буду здесь». Поторопила девушку, которая явно поняла, что информация меня не очень обрадовала. Да что там, я злилась. Отвернувшись от оживлённой улицы, буквально уткнулась носом в балку навеса. Я бы и в уголок забилась, чтобы не напугать народ своей зверской рожей. Бесит всё. Лейнард мог бы, прежде чем утаскивать свою невесту, и со мной поговорить, хоть немного в курс дела ввести. Козёл брюнетистый. Я разглядывала стену и небольшую нишу в ней, и что-то странное почудилось. Сразу и не поняла, от чего напряглась, и что мне кажется неправильным. Бездумно подошла ближе, провела рукой и... Тут же отскочила. Потому что там прятался кто-то живой. Видать, тот самый крысёныш. Подумала и вновь посмотрела на нишу. «Ты?» Выдохнули одновременно мы с картанцем младшим, когда наши взгляды встретились. Выглядел он жалко. От пафосного плащика осталось только воспоминание. Ткань местами порвана, местами заляпана грязью, да и сам белобрысый воинственным не выглядел. «Он где-то поблизости», — донеслось из-за спины. «На этот раз не уйдет». топот множество ног заставил вздрогнуть. «Это что же? Студенты гоняют светлого, как зверька, а он почему-то не может защититься и прячется». «Как крысу», — подсказал Феликс. «От этого не легче, нельзя же так!» И Лами мудро промолчал, а я нервно развернула карту. «Так, я нахожусь здесь, ближайший столб в пяти метрах от нас!» «Руку давай!» — рявкнула блондинчику, тот заторможенно схватил мою ладонь. Пока не опомнился, рывком выдернула его из ниши и закрыла собой. «Еще не хватало, чтобы нас увидели!» «Плащ снимай!» — потребовала одновременно скидывая свой. С брошью пришлось повозиться, отдавать свой пропуск я не собиралась. То ли парень устал от бесконечного бега, то ли просто смирился с моей властностью, но перечить не стал. И даже тихо поблагодарил, когда я накинула на его плечи свой плащ и натянула капюшон. «Пошли!» Снова ухватила за руку и поволокла в направлении столба. «Нечего тебе здесь делать!» Короткими перебежками, воровато оглядываясь, Завела парня в очередной тупичок со столбом переноса и, наконец, выдохнула. Вроде слежки нет. «Давай, возвращайся к себе, сумасшедший!» «Да не получается!» — в сердцах воскликнул парень. «Каждый раз выплевывает на территорию темных!» «Что значит «не получается?» — опешила я. «То и значит!» Показалось, что еще чуть-чуть, и мальчишка расплачется. Впрочем, действительно показалось. Он магию в кулак собирал. «С ума сошел? А ну, прекрати! Еще почуют твою магию и набегут!» «Полагаю, именно так его и выслеживали», — подал голос Феликс. «Идиот!» — рыкнула. «Показывай вектор! Вдруг ты просто напутал!» «Еще чего! Чтоб я сдал темным наши векторы?» «Да мне и даром ваши векторы не сдались! Но сам так своим попасть не можешь! Значит, напутал в символах!» «Ничего подобного! Хватит припираться!» «Показывай!» – схватила парня за локоть и не сильно тряхнула. «Иначе оба встрянем!» «Сколько твоим преследователям понадобится времени, чтобы понять, что ты у столба?» «Хочешь быть грушей для битья?» Аргумент подействовал. Лордик нехотя развернул свою карту, ткнул в место, где обозначался вектор для улицы красных колокольчиков. «Ничего не понимаю», – разглядела за с палочкой. «Такой же, как у нас. Но это бессмысленно» такой же упавшим голосом переспросил паренек вы уверены я снова посмотрела на закорючку даже карту к лицу приблизила чтобы лучше видно было когда до нас донесся рев вон он крысеныш здесь все сюда у сказала я и нервно сжала страницу карты в панике снова опустила взгляд на странную закорючку добыть не может чтобы у нас одинаковые символы были «Нелогично, раз нам строго запрещено бывать друг у друга на территории. В академии же не идиоты сидят. Значит, варианта два. Либо этому мальчишке случайно подсунули бракованную карту, либо не случайно. И что делать?» «Марина, посмотри магическим зрением», вдруг велел Феникс. «Естественно, я послушалась и снова выругалась. Гады! Судя по всему, не случайно. Это у них какая-то проверка». Потому что, когда смотришь на карту магическим зрением, над палочкой у закорючки появляется жирная точка. Но когда бы бедолага понял, что надо магическое зрение использовать, учитывая, что петлял как заяц от злых темных? А времени объяснять картанцу нет, потому что я уже увидела здоровяков с перекошенными красными мордами. Откуда столько ненависти к светлым? Ту же Аэлью встретили дружелюбно. И вообще, насколько помню, Никаких войн между магами все-таки нет. Но не считая классовой, даже женится на девушках с другими магическими направленностями. Сама не поняла, как успела не только к столбу приблизиться, но и начертить проклятый символ, вкладывая в него свой магический импульс, а заодно вцепиться в опешившего блондинчика. Не знаю, можно ли совершать перенос вдвоем через такие столбы, но выбора не было. Будем надеяться, нас не расплющит. Не расплющила но потрепала знатно. Когда до меня дошло, что перемещение закончено, едва справилась с рвотным позывом. Голова гудела, руки и ноги дрожали. Страстно хотелось привалиться к стене дома, светлого дома с яркими красными полосками. «Получилось!» — радостно завопил лордик. Выругалась мысленно. На разговор сил не было. «Придурок! Какого черта так орать? Мне же еще обратно возвращаться!» Остановиться мишенью светлых ничуть не хочется. «И кто тут у нас?» Тон был обманчиво спокойным, но меня проняло. Резко вскинула голову, встречаясь взглядом с мужчиной. Сложно определить возраст. Вроде и не зеленый юнец, и совсем взрослым не назовешь. Скорее ровесник Лейнарда. Но хорош. Чертовски хорош. Волосы собраны в высокий хвост, глаза серебристого цвета, Прямой нос, волевой подбородок и что-то знакомое есть в чертах лица. Едва уловимое, но есть. Думаю, это брат леди Аэльи. Аэльи удивилась. Но похож, да. Такой же, зараза, сказочно красивый. Я чувствую его силу. Будь осторожна. Поздно быть осторожной. Уже вляпалась. Лорд Англоудак. Низко поклонился Картанс, И я мысленно присвистнула. Так и угадал Феникс, родственник Аэлии. Картанс, мужчина брезгливо поморщился. Паршиво выглядишь. Тобой что? Флаербол играли? Нет, с заминкой ответил парень. Ты зачем на нашу территорию тёмную притащил? Боевой трофей? Вообще-то у меня имя есть, вспыхнула я моментально. Не люблю, когда делают вид, что меня тут нет. Ещё и обсуждают «Да, вляпалась. Да, надеялась смыться раньше, чем заметят светлые. Но уже поздно пить боржоми. Тем более я не считаю действия темных правильными. Лучше бы куратора вызвали, а не гоняли беднягу по всему району. Надо было так и сделать». «И какое же оно?» — поднял брови мужчина. «Ваше имя». «Что примечательно, мне он тыкать не стал». «Леди Марьела Решантер Аркхарай» расправив плечи, выпалила и осеклась. Имя же сейчас иначе звучит. Дура. Как родственник Аэлья отнесется к псевдолюбовнице и ее жениха. Ему-то о том, что у нас нет отношений, не доложили. А лгать нельзя, пятой точкой чую, что нельзя. Леди Марьелла Ришантер Аркхарайтер Дарак заново представилась и прямо посмотрела на Златовласова, не зная толком какой реакции ожидать. Картанс-младший издал звук, похожий на длинное «О», а мужчина и бровью не повёл. «Лорд Орланд Эриант Англоудак», произнёс он ровным тоном, и я с запозданием сообразила, что мужчина представился. Всё никак не привыкну, что имена здесь у всех зубодробительные. Посмотрев на блондинчика, Орланд снова поморщился. «Верните, леди, её плащ, Картанс. Минус 300 баллов в вашей подгруппе». «Баллы?» «Что за ерунда?» Блондин паник, споро стащил себя мой плащик и хрипло произнес, подавая мне одежду. «Благодарю, леди тердарак Я ваш должник». «Что-то мне подсказывает, что это не вы мой должник, а Академии нам обоим задолжали». Вернула парню его накидку. «Что означают баллы? Почему с вашей подгруппы их сняли?» «Вам не о чем волноваться». «Ваша подгруппа только что заработала тысячу баллов», — холодно бросил Орланд. «Картанс». «Подождите. Я не любила несправедливости в любом из ее проявлений». «В чем заключается вина лорда Тан-Картанса?» «Да, темная помогла ему вернуться на территорию подведомственную его академии. Однако самостоятельно справиться с задачей у него попросту не было времени. Вы представляете себе реакцию студентов на несанкционированное вторжение?» «Леди, будьте осторожны в высказываниях», – отчеканил мужчина. «Серьезно? А это нормальная практика – выдавать студентам бракованные карты. Здоровье студентов ни капли не волнует руководство Академии. А если бы лорд Танкартанс пострадал? Бега он чуть медленней, и беды точно не миновать». «Картанс свободен». «Леди Марьелла, прошу к столбу переноса». «Нет уж, хочу услышать ответ на свой вопрос». Я разозлилась и разъярилась еще сильнее, поняв, что меня ребята потеряли. Представляю, как они волнуются. «Кстати, лорд Танкартанс, почему ваш Эламе не подсказал, что на карту нужно посмотреть магическим зрением?» «А вам он что, подсказывает?» Удивление на лице блондина было неподдельным. «А это не принято», – опешила я в свою очередь. «Обычные Эламе не вмешиваются, только исполняют приказы». А вы дружить с ними не пробовали?» Огрызнулась. «Это же ваш партнер. Как можно ему приказывать?» «Картанс!» Орланд произнес тихо, но блондина точно ветром сдула. «Только что рядом стоял, таращился на меня. А теперь, кроме меня и Златовласова, никого в тупичке и нет». «Все ответы получите завтра от своего куратора, леди». Подходя вплотную ко мне, произнес лорд. «Но могу вас заверить...» Вы со своей подгруппой однозначно будете в лидерах. Можете гордиться собой». «Гордиться?» Прошипела. «Чем?» «Что не участвовала в травле?» Смотрела прямо в стальные глаза мужчины и даже не думала пугаться, несмотря на то, что они темнели. Смотрелась, между прочим, потрясающе. «Я вообще не понимаю, что происходит. Войны между магами с разной направленностью нет. Академгородок принадлежит трём странам, Светлые могут учиться в Академии Хилт, но при этом существует запрет на нахождение на чужой территории. Мало того, студенты, вместо того, чтобы помочь светлому магу, который не по своей вине оказался во владениях темных, гоняют его словно крысу. Считаете это нормально? Как и то, что вы за такое поведение еще и баллы присуждаете или отнимаете. Разве нам есть что делить? Вот так и думайте, выдохнул Орланд а я недоуменно моргнула. «Интересная вы, девушка, леди Мариелла, но я не должен вам все объяснять». В серебристых глазах лучился свет. «Завораживающе. Магия, что ли?» «Даже жаль, что вы не к нам поступили». «Почему?» «Потому что не дадите заскучать. Вы, как лидер подгруппы, уже заработали тысячу баллов для своей команды, и что-то подсказывает, что это для вас не предел» не нравятся мне такие разговоры ответила предельно честно и накинула на плечи плащ мне срочно требовалось занять руки не ведаю какими способностями обладает этот лорд но взгляд его гипнотизирует не хуже чем у змеюки кстати я не лидер под группы наш лидер леди аэля терглоуда